Глава шестая. Поспать мне все-таки удалось. Вернулся в гостиницу утром, завалился спать и продрых до 16.00. Сдал ключи от гостиничного номера и выдвинулся на работу по Бредневу. Зашел в строительный магазин, купил там кое-какие расходники, кисточки, баллон монтажной пены, моток вязальной проволоки, черные мусорные пакеты. Сложил все это в фирменный пакет строительного магазина. Туда же положил и банку с краской, где находился самодельный фугас. Если становит наряд полиции, то вряд ли они обратят внимание на банку с краской, которая лежит в пакете вместе с кистями и прочей строительной лабудой. Самодельное взрывное устройство и ТТ достало с тайника, который соорудил вчера. Там же были и резиновые сапоги, которые мне сегодня ой как пригодятся. Машину я арендовал на несколько дней. Во-первых, не хотелось светить Ниву, а во-вторых, она была банально не готова. Ну и в-третьих, как я уже говорил, Нива не самая лучшая машина для города. Лучше шаринованный Рено Дастер. Кстати, Дастер оказался весьма неплохой машиной. Мне он категорически понравился. Нет, есть, конечно же, автомобили намного комфортнее и приятнее, но за такие деньги очень даже ничего. Я тут было подумал, а зачем надо было вообще заморачиваться с покупкой Нивы. Взял бы в прокат Дастер, а потом угнал бы его в закрытый сектор. Всяко дешевле вышло бы, чем покупка новой машины. Ладно, надо жить по возможности честно, потому что Вселенная все видит и за каждый отрицательный поступок карает негативом. Делай добро и швыряй его в людей. Тогда оно обязательно к тебе вернется. Систему сточной ливневой канализации? Я залез метрах в ста от того места, где располагался ночной клуб «Призрак». Как раз пригодились сапоги, купленные пару дней назад. В подземных коммуникациях Питера я ориентируюсь весьма неплохо, опыт есть. Одно время специально сюда лазил в составе групп диггеров. Под Петербургом расположена целая сеть подземных ходов и коммуникаций, масштаб которой на протяжении столетий оставался засекреченным. Еще в XIX веке существовали подземные каналы, по которым можно было беспрепятственно проплыть на лодке даже под центральными улицами города. Однако позднее существование подобных сооружений стали активно скрывать. Под Петербургом расположены несколько уровней подземных ходов, ведущих от древнейших построек города под самые центральные кварталы. Первые подземелья были заложены еще до основания Петербурга и представляли собой разветвленную сеть укреплений. В частности, под Петропавловской крепостью есть многочисленные переходы и комнаты, которые использовались не только в оборонительных целях. Некоторые ходы ведут прямо под летний сад. Ход можно найти около кофейного домика. Далее там находится многочисленная сеть тоннелей, ведущих к Марсову полю, на противоположной стороне реки Фонтанки и к летнему дворцу императора. Местные власти ограничили доступ в эти туннели, а некоторые из них были даже засыпаны или замурованы. Подземелья Александра Невской Лавры скрывают в себе неисследованные залы и ходы. Я был там в составе группы из трех смельчаков от отморозков. Вполне возможно, что они служили монастырской тюрьмой. Позднее они были заброшены, а входы в них замуровали. Мы проникли туда через склеп, который находился на Никольском кладбище. Информацию об этом получили от одного из кладбищенских мародеров. Ходы там частично полузатоплены водами в монастырки. Даже под такой рекой, как Фонтанка, имеются тайные туннели. Больше всего загадок хранит в себе подземный мир в районе Грибоедового канала. По легендам, под его дном расположены не только необычные тайные проходы и комнаты, связанные с историческими фигурами Распутина и Пушкина, но и целый подземный город, предшественник Петербурга. Под Петербургом существует истинный лабиринт из разноэпохных построек, переходов и сооружений. Их масштабы куда шире, чем можно было себе представить. Однако далеко не все из них раскрыты и немногие знают об их существовании. Что же в действительности представляют собой все эти лабиринты и как они соединены между собой, для меня таки осталось загадкой. Одно ясно, под каменной маской Петербурга скрывается еще один подземный город, полный тайн и неожиданных открытий. По невысокому тоннелю дошел до нужной точки воды по щиколотку, поднялся по скобам вверх по колодцу. Принялся за работу. Сперва растянул черный пакет для мусора. Перекрыв им горловину колодца, закрепил пластик к стенкам. Потом соорудил из вязальной проволоки опору для пакета. Щедро запенил получившуюся конструкцию, чтобы пена сцепилась полиэтиленом, став его надежной опорой. Закрепил банку с фугасом возле одной из стенок колодца. Обвязал банку проволокой, выведя антенну детонатора наверх. Проволоки навязал много, чтобы банка наверняка держалась и не упала вниз. Соорудил паутину сита из проволоки. Также щедро залил все это остатками пены из баллона. Держится крепко, никуда не денется. Монтажная пена расширится, затвердеет, конструкция станет монолитом. Поскольку снаружи сейчас идет слабый дождь, то за пару часов между полиэтиленовой перегородкой и люком образуется прослойка грязной воды. А это значит, что если кто-то решит открыть люк, то он подумает, что колодец полон воды. Убрал все за собой, двинул назад по тоннелю, остановился и на стене вывел краской букву «Т», а под ней Бреднев. Если расследования будут проводить те, кто имеет малейшее отношение к проекту, то они эту надпись поймут однозначно. Бреднева ликвидировали в рамках проекта «Трибунал». А кто отдавал приказ на ликвидацией и кто эту ликвидацию проводил, Пусть сами догадываются. В 18.30 к ночному клубу «Призрак» подкатили два автомобиля «Мерседес» представительского класса. Из первой машины выскочила охрана, которая тут же вступила в альяжного господина в костюме, который барстно выкатился из второй машины. — Ну, здорово, пан майор! — пробубнил я себе под нос. — Заметно округлился ты за последние годы. Действительно, Бреднев раздобрел и стал заметно шире в габаритах. Годы вне проекта пошли ему явно на пользу. Он как морда лоснится. Того и гляди, сейчас треснет. Я замер на своем посту в 30 метрах от входа в ночной клуб. Люди проходили мимо меня, совершенно не замечая, я надежно спрятался от посторонних глаз. Пистолет на месте, под рукой. Тут же пульт подрыва. Когда Бреднев сядет в свою машину, то у них только один путь, направо. По-другому тут нельзя двигаться. Через 40 метров пара машин выкатится на середину дороги, где проедут над одним из канализационных люков. А дальше взрыв. Ударная волна вышибет чугунный люк, который, скорее всего, разлетится крупными осколками. Взрыв 5 килограмм взрывчатки под нищем гарантированно остановит любой, даже самый бронированный «Мерседес». От такого взрыва и танк бы остановился, а может и на части разорвать. Жду, когда Бреднев поймет, что я не приду и решит покинуть клуб. Потянулись томительные часы ожидания. Я сидел в своем укрытии, не шевелясь, изредка незаметно разминая закоченевшие мышцы. Уж чего-чего, а ждать я умею. Этому будущих ликвидаторов учат в первую очередь. Главное качество ликвидатора – нечеловеческое терпение, ведь удача сопутствует тем, кто умеет ждать. Искусство киллера – это дерзкое умение терпеливых искусно ждать, подходящего момента и мгновенно использовать его ликвидатор хитер и безжалостен умеет выжидать и обладает почти животной способностью ориентироваться на поле боя он выслеживает цель как охотник на промысле и организует течение событий так чтобы заставить эту цель появиться и подставиться под выстрел Бреднев вышел из призрака в 2040 Охотка у него была стремительная и быстрая на ходу он с кем-то общался по телефону Охрана едва поспевала за ним. Бывший майор уселся в машину, дверцу за ним услужливо закрыли. Оба «Мерседеса» синхронно рванули с места. Бабах! Взрыв прогремел в тот момент, когда машина с Бредневым проезжала мимо канализационного люка, накрыв его собой не полностью, а только самым краешком. Считается, что самое безопасное место в машине сразу за водителем. Бредневу не повезло. Взрыв прогремел практически под ним. Ударом взрывной волны «Мерседес» немного приподняла в воздухе и бросила на бок. Я медленно, плавно вышел из своего укрытия и, взяв в руки телефон, делая вид, что снимаю на камеру происшествие, двинулся к месту подрыва. Человек с телефоном в руке, который вместо того, чтобы помогать пострадавшим, снимает их на видео, вызывает раздражение, но не представляет опасность. Про такого никогда не подумают что он киллер, тем более если он облачен в дурацкий дождевик, украшенный легкомысленными розовыми пони. На звук взрыва из здания клуба вывалилась толпа зевак, которая тут же принялась снимать перевернутый Мерседес и копошащихся рядом с ним мужиков в строгих костюмах на свои смартфоны. Кричали сигнализации автомобилей, орали перепуганные прохожие, очевидцы, визжали легко впечатлительной девушки. Часть охранников внимательно зыркала по сторонам, держа на готове пистолеты. Взгляд у них тренированный и цепкий. Они сейчас отслеживают всех, кто выглядит нетипично. Как надо себя вести, чтобы быть незамеченным охраной? Очень просто. Надо вести себя вести, как ведут себя наемные киллеры в художественных фильмах. Быть крутыми, собранными и резкими. Такие сразу бросаются в глаза. А вот если ты испуганно переговариваешься с со соседями, комментируя происшествие, Снимаешь все на камеру смартфона или громко кому-то пересказываешь случившееся по телефону, вот тогда ты не заметен для телохранителей, потому что так себя ведут только случайные прохожие и любопытные очевидцы. Окровавленное тело Бреднева наконец вытащили из салона автомобиля, выглядел он хреново. Вполне возможно, что Бреднев мертв, но также может быть, что он жив и сможет впоследствии выкарабкаться из, из цепких лап смерти. Нужен контроль. Глушителя на моем пистолете нет, да и откуда ему взяться? Глушитель на ТТ можно изготовить только кустарным способом и это очень неблагодарные, а порой даже и рисковые. Сама конструкция пистолета и используемые в нем патроны не рассчитаны на глушитель, как, впрочем, и у других мощных армейских пистолетов из-за низкой эффективности, громоздкости и ненадежности. Крепление глушителей к ТТ нарушает нормальную работу автоматики оружия. Закрепленная на конце ствола массивная трубка создает повышенную нагрузку на серьгу ствола и ось затворной задержки, что может стать причиной поломки оружия. Также глушитель повышает общую массу подвижных частей пистолета аж на 50%, уменьшает при этом скорость отката коробки ниже минимально необходимой, а это означает, что затворы пистолета может не хватить энергии на досылание следующего патрона в патронник, что может превратить его в одноразовый. И, наконец, самое главное. Смысл глушителя имеется лишь тогда, когда для стрельбы используются патроны с дозвуковой начальной скоростью полета пули, которая, как известно, равна 340 метров в секунду. Начальная скорость полета пули ТТ – 420 метров в секунду. В этом случае ударная волна, летящая со сверхзвуковой скоростью пули, Фактически сводит на нет весь эффект от установки глушителя. Мощность звука ударной волны примерно соизмерима со звуком выходящих в момент выстрела порховых газов, так что тихо не будет. Гораздо надежнее стрелять через подушку. Подушки у меня при себе не было. Зато есть телефон. Продолжая делать вид, что я снимаю охранников, тащивших из машины Бреднева, я нажал на кнопку набора номера, который был первым в списке телефонных номеров. Звонил я сейчас на один из своих запасных телефонов. Телефонная трубка лежала в десяти метрах в стороне в трубе слива дождевой воды с крыши. Там я его закрепил заранее так, чтобы он не мешал воде вытекать и сам при этом не промок. Рингтон входящего вызова у него соответствовал звуку стрельбы из помпового ружья. Бах! Бах! Бах! Бах! Звук близкой стрельбы раздался громко и басовито, Даже громче, чем я ожидал, видимо, жестяная труба слива создала дополнительный эффект. Охрана дернулась на звук близких выстрелов. Толпа испуганно шуганула в разные стороны. Я, держа телефон в одной руке, дернул из кармана куртки пистолет ТТ и открыл огонь в положении от бедра. Пистолет выплюнул одну за другой три пули. Две попали точно в голову Бредневу, которого в этот момент охрана проносила мимо меня на расстоянии в пять метров. Третья пуля ушла в молоко, угодив в кузов Мерседеса. Дальше стрелять я не стал, а влекомой толпой ушел в сторону, где затерялся среди людей. Пистолет скинул в канал, туда же улетел и телефон. Дождевик с розовыми низкорослыми лошадками я затолкал в урну в паре кварталов от ночного клуба. А уже через час такси подвозило меня к станции метро, откуда можно было добраться до гаражного кооператива «Шумахера». Испытывал ли я радость, что обнулил Бреднева? Нет, совершенно никаких положительных чувств. Впрочем, отрицательных чувств тоже не было. Просто в очередной раз сделал свою работу. 44-я цель. Надеюсь, что это был последний ноль в моей жизни. Хватит с меня. Шумахер был в гараже, причем не один, а с женой и детьми. Сразу стало понятно, что тут произошел семейный конфликт. Шумахер стоял весь такой гордый и неприступный, а его жена, наоборот, выглядела злой и расстроенной одновременно. Жена у Шурика невысокая и крепко сбитая пышка. Видно по выражению лица, что жизнь с Шулей ей дается ой как нелегко. «Ну вот видишь», — ты чем меня пальцем раздраженно выкрикнул Шуля, — «пришел, а ты говорила, что я врун и обманщик». «Здравствуйте», — поздоровался я со всеми приветствующими. «Меня зовут Глеб Егорыч, а вы, я так понимаю, семья Шурика. Давайте знакомиться». Саша, не тупи и представь меня своей семье, шикнул я на шулю. Маша, это Глеб Егорович, про которого я тебе рассказывал. Глеб Егорович, это моя жена Маша. Дети, это дядя Глеб. Глеб Егорович. Глеб Егорович, это мои дети. Рита и Славик, представил всех друг другу Шумахер. Отлично, кивнул я. Из-за чего поругались? Маша подумала, что вас не существует, а я решил сбежать от нее и детей в ЗС. Маша, зря вы так. — обратился я к жене Шумахера. — Пару дней назад, когда мне Шурик рассказал о том мире, то я у него спросил, чего же он сам туда не уедет. А он мне сразу же сказал, что ему там делать нечего, потому что у него там нет будущего для детей и жены. «Правда — Правда? — удивленно захлопала глазами Маша, растерянно, глядя на мужа. «Правда — Правда, — ответил Шурик. — Маша, у меня к вам будет большая просьба. — Ко мне? — Маша округлила глаза еще больше. «Да, к вам. Мы с Шуриком планируем совместный бизнес. Так вот, не могли бы вы тоже в нем поучаствовать?» «Я? А в качестве кого?» «В качестве инспектора по надзору. Мне нужен человек, который будет контролировать все закупки Шурика. Я должен быть на сто процентов уверен, что все, завезенное в тот мир через вашего мужа, добыто здесь исключительно легальным путем. Никакого криминала не должно быть в принципе», категоричным тоном заявил я, строго при этом глядя на Шулю. «Я согласна», — тут же тозвалась Маша. «Можете на меня положиться?» «Ну и отлично», — улыбнулся я. «Тогда начнем раздачу подарков». «Подарков?» — удивился Шуля. «Я достал из своей сумки два планшета в упаковке и отдал их детям Шумахера. Это вам в подарок от дяди Глеба». «Так, супруги, а вам вот это. Из салона Нивы я вытащил бутылку вина» чтобы сегодня ночью выпили ее и помирились. Планшеты я купил сегодня вечером по дороге к призраку. На телефон пришло сообщение от банка. «Уважаемый клиент, за последние три дня вы совершили покупок на 200 тысяч рублей. Мы вам открываем кредитный лимит на 20 тысяч рублей». Ну, я и подумал, раз банк дает мне кредит, то почему бы их не наказать за то, что они заблокировали мои честно заработанные деньги? Взял и купил на эти 20 тысяч три планшета. Думал, перепродать два в том мире, а один оставить себе. Но лучше подарю их детишкам Шули. Поболтал час с семейством Шумахера, выпили чаю, съели содержимое коробки шоколадных конфет, договорились с каналом связи, основным и двумя резервными. Шумахер утверждал, что связь с тем миром идет через электронную почту. Я рассказал, как и где заказывал дешевые лекарства, Также рассказал, что, по моим прикидкам, должно хорошо продаваться в том мире. Уже потом, отведя Шулю в сторонку, рассказал ему, как решил проникнуть в мир ЗС, и что если все прокатит, то так можно будет отправлять туда онкобольных за умеренную плату без всяких онкологов-крахоборов. На дорожку посидели немного, потом долго обнимались и желали друг другу удачи. А потом я отправился в путь. Ну что ж, новая страница в моей жизни перевернута, надо начинать жить с чистого листа. Сколько их таких листов в моей жизни было? Детский дом, техникум, срочная служба в армии, Чечня и штурм Грозного в новогоднюю ночь. 20 лет я встретил в 1995 году в Грозном, когда там шла кровавая мясорубка штурма города. Я сержант, командир БМП-2, он же оператор-наводчик. Двоем с мехводом, Витькой Косицей, На этой Бэхе мы прошли самые трудные и кровавые месяцы Чеченской войны. Витька погиб, сгорел в Бэхе. Я выжил. Демобилизовался, вернулся с войны, поступил в школу милиции. Стал работать в органах оперативным сотрудником. Встретил свою будущую жену. Поженились, ждали ребенка. Пьяный водитель на 31-й Волге поставил крест на всех наших планах. Я задушил того пьяного щенка голыми руками. Думал, меня посадят, но вместо тюрьмы завербовали в проект. Прошел еще одну учебку, перевелся в Питер. Потянулась череда трудовых будней в питерском Рубопе и в проекте. Потом Рубоп перебразовали. Спустя несколько лет я перевелся в Следком. А потом и проект закрыли. Я вышел на пенсию. Три года пенсионером-таксистом. Жил себе спокойно, никому не мешал. Выплачивал ипотеку, смотрел по вечерам телевизор а на выходных ездил на рыбалку или по грибы. Думал, так и встречу старость. 44 года — это вообще-то не старость еще, самый что не на есть рассвет сил для мужчины. Но я повидал столько всего за эти годы, что хватило бы и на дюжину мужиков, чтобы превратить их в глубоких старцев. И тут на тебе, опять жизнь не подкидывает новые испытания. Придется его принять, перевернуть страницу и как-то дальше жить. Не шла ровно и спокойно, Хорошо слушалась руля и держала дорогу. На крыше в багажнике лежали два запасных колеса, укрытые чехлом. Там же герметичный ящик с инструментом. В салоне машины нет задних сидений, позади меня сплошной грузовой отсек. Сумка и рюкзак с вещами, коробка с дисками для перепродажи, большая пластиковая сумка с таблетками и медикаментами, тоже для перепродажи, генератор, три канистры по двадцать листров каждая. Пластиковый ящик с автомобильными расходниками. Сумка с провизией. Дамкрат, компрессор для подкачки колес. Огнетушитель, лопата, топор, буксировочный трос. Две баклажки с питьевой водой. Ну и еще пара коробок и сумок со всякой мелочью. Подъезжая к границе Тверской области, я почему-то подумал, что может попасть в мир закрытого сектора. Это мой шанс начать жизнь по-настоящему, по-новому. Почему бы и нет? Я еще относительно молод, в самом расцвете сил. Где еще начинать жить по-новому, если не в новом неизведанном мире, о котором никто не слышал? Решено. Как переберусь за ленточку, тут же отброшу старые привычки. Больше никаких смертоубийц, никаких бандитов, никаких ликвидаций.